Глава 10. Мерзкие тайны корпорации. Бой в космосе обычно скоротечен, однако то, что произошло после первой серьезной стычки, нельзя было так назвать. Шла охота в буквальном смысле этого слова. Около получаса мы добивали остатки флота корпорации, застрявшего в системе и мечущегося от одной точки выхода к другой, однако делать это было поздно. Если бы корпус сразу попытались пойти на прорыв, у них что-то получилось бы, вот только они решили наказать того, кто осмелился указывать им, и пожалели об этом. В итоге от 30 новейших асминцев осталось 4 относительно целых борта, которые мои десантники взяли на абордаж. Остальная часть вражеского флота прекратила свое существование. Да, именно вражеского, иначе корпорацию нейрогалактикс я уже не воспринимал. Появились первые пленные и результаты допросов. Начало формироваться общее видение картины, и от осознания, что вообще происходит, я в очередной раз понял, что смертных нельзя оставлять на самих себя. Корпорация создала оружие, способное контролировать не только искины и иные системы любого корабля, но и разум человека. Нам сильно повезло, что во флоте «Нейрогалактикс» было всего три эсминца, на которых было установлено соответствующее оборудование. На этом везение не закончилось мы смогли уничтожить эти самые особые корабли первыми двумя залпами, чем окончательно решили исход боя. А еще на допросе одного из плененных командиров эсминцев выяснилось, что скоро в системе появятся два тяжелых крейсера А+, класса, которые должны были пойти на усиление флота, но где-то задерживались. Нам повезло, что эти корабли отстали, ведь на них стояли системы дальнесвязи, то и самое, что позволяло переслать сигнал сквозь несколько звездных систем. Да, не мгновенно, но в десятки раз быстрее, чем это сделает самый скоростной корабль Содружества. И вот тут я всерьез задумался. Что же нам делать с такой добычей? Уничтожать корабли, возможности которых несравнимы с теми, что имеются в Империи, как-то нерационально. Да, мой флагман не подался воздействию контролирующего излучения, но его, возможно, и не пытались взять под управление. В общем, один работающий экземпляр нам точно пригодится. «Нам в данной ситуации это значит всей империи, хотя бы для того, чтобы разработать противодействие». Эскин. мне нужно собрать на флагман всех Радовичей, кроме тех, что сейчас находятся на тяжелых крейсерах», — приказал я, приняв, наконец, решение. Ждать пришлось долго, около трех часов. Видимо, у корпорации произошла какая-то серьезная накладка с новыми кораблями. Зато мне удалось хорошо продумать план, по которому хотя бы один из тяжелых крейсеров противника перейдет под наш полный контроль. Ну и дождаться отката, чтобы можно было вновь призвать Варду. Ставку я делал на две способности — призыв духа рода и способность астральный двойник. Для использования двойника мне требовалось приблизиться к вражескому кораблю почти вплотную, а вот Варда мог действовать в пределах всей системы. В целом, предтечи в свое время дали своим пробудившимся потомкам значительное превосходство, поставив на службу каждому по одному стихийному элементалю. Пока я должен был атаковать противника, у моих родовичей имелась иная задача — защита флагмана. Восемь человек должны были буквально укрыть Марию с защитными способностями третьего и четвертого уровней. В предыдущем бою я имел возможность убедиться, что дар притеч, даже столь невысокого уровня, способен блокировать попадание заряда из бортового орудия крейсера А-класса, так что живучесть моего корабля должна стать выше, чем у противника. По-хорошему, флагману придется выдержать три, максимум четыре залпа противника, больше корпоранты просто не успеют выстрелить. Главное, чтобы Варда не увлекся и не уничтожил всех на борту вражеского корабля. А то он порой столь кровожадный, что даже архидемоны позавидовали бы его стремлению уничтожать. Впрочем, с людьми он вроде осторожен. Вот так я и ждал корпорантов, готовый в любую секунду начать действовать. Но все равно появление вражеских кораблей произошло неожиданно. Вот только что и, и Мария сообщил о возмущении пространства сразу в двух местах, а несколькими мгновениями позже из гипера в реальность вывалились два тяжелых крейсера неизвестной модели. «Начали!» — скомандовал я и тут же призвал Варду. «Кого нужно убить в этот раз, хозяин?» «Корабль справа. Нужно взять его под полный контроль и уничтожить всех на борту, кроме командира и еще двух-трех смертных, которые покажутся тебе важными». «Уже действую!» Отпустив духа, я начал наблюдать за приближающимся кораблем противника, который отображался сразу на нескольких мониторах. Внешне он выглядел как типовой тяжелый крейсер производства государства «Ишим». «Похоже, все изменения внутри, под обшивкой. Ну что ж, посмотрим, насколько он крепок». Мария из-за форы в несколько секунд быстрее набрала разгон, и уже сейчас было ясно. Ходовые качества нового крейсера корпорантов не превосходят наши. Что ж, не такие уж они и страшные, эти чуды корабли которые должны были показать превосходство в космосе. «До столкновения 20 секунд», — доложил безэмоциональный голос ИИ. Я тут же сосредоточился на тактическом экране, который показывал, сколько осталось до корабля. Рано. Лишь когда между бортами осталось меньше двухсот метров, по меркам космоса недопустимое сближение двух тяжелых крейсеров, я активировал подряд четыре астральных двойника, которых материализовал на борту вражеского корабля, с одним единственным приказом — зачистить судно. Выждав несколько секунд, создал еще четыре свои копии, каждая из которых владела пятью сотнями частиц духа и могла активировать любые способности, известные мне. Уверен, сейчас по коридорам, отсекам и каютам вражеского крейсера туда-сюда мечутся астральные помощники, против которых не спасет никакая броня. Сами же двойники под защитой способностей, и им в первые секунды ничего не угрожает. «Хозяин, этот корабль обладает какой-то странной защитой!» «Мне пришлось напрячься, чтобы преодолеть ее!» А вот и весточка от Варды. Хм, странно, как этим корпам удалось поставить защиту, способную остановить существо, не имеющее физического тела. Надо будет разобраться с этим. «Постарайся оставить в живых несколько человек». Послав мысленный ответ духу, я вновь сосредоточил свое внимание на корабле, с которым мы прямо сейчас вели сражение. Странное дело, корпы не сделали ни одного залпа, причем с обоих кораблей. И вот как это понимать? У них какие-то проблемы с этим или есть иная причина?» «Ваша светлость мы готовы взять на абордаж обо вражеских корабля», доложил Гор-Анак. «Выждем еще одну минуту», — приказал я. «Возможно, нам откроют шлюзы». Я оказался почти прав. На крейсере, где орудовали двойники, попросту не осталось живых. Да их там и было-то всего шестеро. Уж не знаю, на что рассчитывала корпорация, отправляя новейший корабль без экипажа. Так что вскоре на борт через взлетную площадку для истребителей проник первый катер с десантом. Ко второму крейсеру противника отправился десантный бот, на котором присутствовали аж 4 Радовича. А вот дальше начались первые проблемы. Пленные не знали и потому не сообщили нам, что на больших кораблях корпорации установлена автономная система «Свой-Чужой». Нет, по десанту не начали стрелять автоматические турели, все оказалось гораздо хуже. Они попросту лишились сознания, и едва миновали незримое поле. В итоге катер, потеряв управление, врезался в переборку, отделявшую взлетную палубу от помещений, заполненных кислородом, и застрял. По понятным причинам связь с экипажем катера пропала, и мы не узнали о случившемся, пока десантный бот не пристыковался ко второму крейсеру. Именно тогда нам стало известно, что простые люди на кораблях нейрогалактикс теряют сознание. Да и одаренные получают целый спектр неприятных ощущений, начиная с головной боли и заканчивая помутнением зрения. Но стоило одному из Радовичей использовать защитную способность первого уровня, как последствия непонятного воздействия сразу исчезли. Недолго думая, одаренный применил другую защиту, уже третьего уровня, накрыв площадь, Так стало известно, что одаренные могут защититься от неведомого излучения. Что же касается корпорантов, похоже, у экипажа есть свои способы защиты. Дальше пришлось организовывать операцию по спасению десанта с первого корабля и параллельно выяснять, как отключить эту проклятую защиту. Все это обещало затянуться надолго, а у нас не было и минуты лишнего времени. Я чувствовал всем своим бессмертным нутром, что нужно поторопиться — и потому решил сам наведаться на захваченный Вардой крейсер. Корабль корпорации принял меня недружелюбно. Стоило мне миновать стыковочный шлюз и очутиться на борту затрофейного крейсера, как голова словно в тиски угодила. Сам того не желая, я принял ситуацию как личный вызов и действовать начал соответственно. Правда, сначала спросил у Варды, который находился где-то поблизости, «Что хочешь сказать по поводу излучения?» «Уже определил, где находится источник?» «Хозяин, тебе не понравится то, что я нашел. Предлагаю взглянуть на все это из астрала, так ты сразу все поймешь». Я принял предложение элементария и, отыскав свободную каюту, заперся в ней, приказав не тревожить меня некоторое время. А затем уселся на койку и нырнул в астрал. Место, в котором я очутился, выглядело странно, если не сказать дико. Я даже не сразу понял, что вообще происходит вокруг, а когда смог оценить происходящее, трижды помянул бездну. Как? Как они вообще могли додуматься до подобного? А главное, кто их надоумил? Что думаешь по этому поводу, хозяин? Варда находился рядом, но я не видел его из-за происходящего вокруг. Думаю, почему я не почувствовал это. Знаешь что? Покинь место осквернения, я очищу его. «Хорошо!» Выждав секунду, я не скупясь, применил одну из божественных способностей, выжигая пространство вокруг. На несколько секунд пространство вокруг буквально взревело безудержным пламенем, выжигающим всю скверну. При этом чувствую, как мне становится легче. Нет, ну надо же, преобразовать энергию альфа-праймов и поставить ее себе на службу, а защититься от этого уродства особыми маяками, имплантированными прямо в мозг смертных. Все это было настолько искажено, что скверно изменилось до неузнаваемости, хотя и не перестало быть ею. Всякое мне доводилось видеть за свою долгую жизнь. О многом слышал, но чтобы совершить подобное. Это же в буквальном смысле игра со смертью, причем со стопроцентным проигрышем. Воистину, глупые люди ради власти готовы уничтожить самих себя. «Хозяин на втором корабле то же самое!» «Вижу. Сейчас исправлю» мерзости самое главное, за всем этим, скорее всего, стоит один из альфа-праймов. Но ну, не могли смертные додуматься до такого. Варда меня распирает гнев. Зачистка заняла чуть больше времени, чем я предполагал. Как выяснилось, на местах, где были уничтожены вражеские эсминцы, тоже имелись следы скверны. Пришлось потратить две трети от доступной праны, чтобы система очистилась, а после еще и покопаться в памяти пленников с уже конкретной целью. Я знал, что искать. Да, смертным ставили особые мозговые стимуляторы, которые держали их разум в диссонансе со скверной. Как скрыли эту мерзость на корабле? Самым мерзким способом, каким только можно, разместили в особых тайниках замороженные капсулы, внутри которых хранились тела зараженных. Удивительно, но в подобном состоянии эта нелюдь продолжала существовать, и лишь когда я провел зачистку, окончательно сдохла. 16 саркофагов обнаружилось в корпусе каждого корабля, причем твари в них лежали непростые, все выше третьего уровня. Уж кто-кто, а я прекрасно знал, что подобные экземпляры смертельно опасны для простых смертных. И потому первое, что сделал, едва закончил всю грязную работу, это собрал совет, пригласив на флагман командиров всех кораблей, что присоединились к моей эскадре. Собрал не просто так, а с конкретной целью. Все вы хотя бы частично, но ознакомились с тем, что произошло сегодня в этой системе, отвел я внимательным взглядом в зал для совещаний. Четыре десятка человек в разнобой закивали головами. Что ж, главную задачу мы выполнили, и каждый может возвращаться домой, но с этого дня большинство из здесь присутствующих станут одаренными, моими родовичами. Для чего я это делаю? Все просто. Так у Лиги появится шанс хоть как-то противостоять той угрозе, что готова безумной волной захлестнуть все содружество. И это еще не все. С сегодняшнего дня все арбитры, контролеры будут обязаны поочередно посетить Искру, мой родной мир. Думаю, стоит поделиться даром со многими из них, чтобы имели возможность защититься, потому что это на сегодня единственный способ хоть как-то противостоять той мерзости, которую поставила себе на службу корпорация «Нейрогалактикс». «Да и сдается мне не она одна. Нам еще предстоит поработать над трофейными кораблями и выяснить, кто же приложил руки к их созданию». Закончив говорить, я двинулся к первой шеренге стульев. «Сейчас посмотрим, кто же у нас достоин стать родовичем. Прыжок сквозь гиперпространство закончился, и Марию вышвырнуло в реальность. Секунды ожидания, как всегда, заставляющие насторожиться А вдруг нас уже атакует противник? Но ну вот, системы сканирования получили данные, искусственный интеллект тяжелого крейсера обработал их и выдал вердикт. Опасности нет. А еще через несколько секунд пошли донесения. Получены инфопакеты, командиры таких-то кораблей послали запрос на аудио и голосовую связь. Что ж, посмотрим, что нам прислали. Пока Гор-Анат выслушивал доклад от Лут-Акара, а затем от Улур-Ката, я открывал один инфопакет за другим и быстро, очень быстро для смертного, изучал собранные родовичами данные. Количество уничтоженных зараженных — несколько сотен. Впечатляет. Пожалуй, больше тварей за прошедшее время можно было уничтожить только на Яшме. Ну-ка, ну-ка, сколько малых и больших кристаллов. Оборон Аквамарин молодец, отлично поработал. Что еще? А вот дальше пошла информация про корпорантов. Захваченный секретный корабль, научная лаборатория, масса информации. Жаль, барон пустил в расход всю научную группу нейрогалактикс, но, учитывая, что эти живодеры творили, я его прекрасно понимаю. Фактически очистил Вселенную от скверны. Да, частично, но даже так дышать на планете свалка станет легче. Информация по корпорантам закончилась, и я вскрыл последний инфопакет. Как обычно, начал быстро поглощать знания с огромной скоростью, прогоняя их через разум, но... Остановился и начал вдумчиво знакомиться с данными. Первое, что мне не понравилось, Орденсы никуда не ушли с планеты. И, скорее всего, не собирались покидать свалку. Слишком уж много оказалось завязано на искоренителей. Второе, они напали на моих людей. Появились потери с обеих сторон. Среди моих людей погибло двое, у ордена порядка 14 бойцов. Размен, конечно, в нашу пользу, но если сравнивать численность противника и мои жалкие возможности, такими темпами Городовича закончатся недели через полторы. Схватка вышла случайной, и в целом ее можно было рассматривать как ужаснейшее недоразумение, если бы не одно «но». Искоренители открыли охоту на барона Аквамарина, полноценную. Причина мне была известна, но вот маниакальная настойчивость, с которой Орден раз за разом пытался уничтожить теперь уже моего вассала, хотелось бы разобраться, в чем же дело. Вроде мы все уладили с генералом Асием, и он в данном случае должен был проявить мягкость, однако вышло все наоборот. И свалка, похоже, могла стать камнем преткновения между мной и магистром. Готов ли я к подобному противостоянию? Нет. Тогда что, пожертвовать бароном в угоду добрососедских отношений? Древний риф так бы и поступил. Мне уже доводилось видеть, как он идет на уступки Асию, только я не император. И жертвовать теми, за кого в ответе для меня гнилой путь. Вселенная не прощает предательства, об этом известно каждому бессмертному. Что ж, барон Аквамарин, сегодня будем решать твою судьбу.